Глава 786. Сразить призраков. Манхау возник совершенно беззвучно, кто на поле боя почувствовал его внезапное появление. Одним из них был самый могущественный эксперт северных пустошей, глава клана императорского рода. Бледный как смерть Манхау появился за границей магической формации, окутанный валой, его кожа была настолько бледной, что могло показаться, будто у него напрочь отсутствует кровь правой руке он сжимал треножник молний, который с треском еще раз вспыхнул, и Манхао исчез. Появился он уже на месте отчаявшегося воина Южного Предела, которого атаковал мускулистый практик стадии отсечения души с густой копной волос. Воин Южного Предела уже попрощался с жизнью и готовился к самоуничтожению, как вдруг мир перед ним на секунду расплылся, и он поменялся местами с Манхао. Хао. Изумлённый, он быстро нашел взглядом Манхао, стоящего перед практиком с густой шевелюрой, Кулак и уже летел к цели, но, завидев Манхау, здоровяк резко изменился в лице. В ужасе он резко рванул назад, но Манхау, словно злой дух, схватил его за руку. Из горла мускулистого практика вырвался отчаянный крик, когда его рука мгновенно усохла. Используемая против него техника, подобно черной дыре, стремительно высосывала из него цы и кровь. В мгновение ока его массивное тело превратилось в мешок с костями, его культивации не стало, а душу вырвали из тела. Тело рассыпалось на мелкие кусочки, тогда как оставшийся от него красный туман растворился в теле Манхао. Без труда расправившись с Верзилой, он, не теряя ни секунды, вновь растворился во вспышке треножника и возник перед другим экспертом стадии отсечения души, который направо и налево косил воинов южного предела. Старик почувствовал на коже холодное дыхание смерти, скорость, с которой Манхао убил Верзилу, была намного выше скорости его реакции, он даже не успел разинуть от удивления рот, А Манхау уже стоял прямо перед ним. Загадочное безкровинки лицо Манхау дополнял таинственный блеск его глаз. У старика затряслись поджелки. Нет! Он хотел сбежать, но пальцы Манхау уже сомкнулись на его голове. Старик жуткими криками начал усыхать. Все, что позволяло ему жить, Манхау вытягивал через его голову. Все это произошло со скоростью вылетающей из кремня искры. Не успел Манхау появиться, как им были повержены два эксперта. Скорость происходящего застала врасплох всех сражавшихся. Начиная со спасенных им людей, практики Южного предела принялись скандировать его имя. «Высокочтимый Манхао! Высокочтимый Манхао! Высокочтимый Манхао!» Их крики слились в мощный звук, эхом прокатившимся по полю боя. Манхау просто стоял. Полы его алого халата трепал ветер, седые волосы обрамляли бледное лицо, при этом его окружала плотная энергия. Самый могущественный эксперт северных пустошей, глава клана Императорского рода, во все глаза уставился вниз. "Этот мальчишка смерти захотел", сказал он. Без колебаний он превратился в птицу Пен, окруженный приливающимися молниями, и спикировал на Манхао смертельные смертельной атаки. Манхао холодно посмотрел вверх, а потом растворился с помощью треножника молний. В другой части поля боя сражался один из призраков, внешне немного напоминающий старуху. Она со зловещей усмешкой схватила практика южного предела и впилась зубами ему в голову. С хрустом она прокусила череп и начала высасывать его душу, пока еще живой практик внезапно исчез. Теперь на его месте стоял Манхао. В темных глазах старухи что-то блеснуло, похоже, вспомнив о болюзорной природе своего духовного тела, она не стала мешкать. С мерзким смехом она попыталась укусить Манхао. «Что ж?» – просипела она. «Раз уж ты сам меня нашел, давай посмотрим, насколько ты селян! Своим ртом она могла легко высосать душу любого обычного практика. Манхау был так же холоден, как северный ледник. Когда старуха почти вцепилась в него зубами, он открыл рот и начал втягивать воздух. В этот момент старуха задрожала. Почувствовав грозящую ей опасность, она завизжала и без раздумий отпустила Манхао в попытке сбежать. «Прокалятья! Ты вообще практик? Как так вышло, что ты владеешь призрачной магией?» Не успела старуха улететь далеко, как Манхао втянул полную грудь воздуха, и ее тело рассыпалось на части. Старуха превратилась в рой сверкающих огоньков, которые затягивала в рот Манхао. В одном из огоньков можно было даже увидеть образ кричащей старухи. А потом Манхао полностью проглотил ее. его лицо, обрамленное седыми волосами, на секунду потемнело, а потом вернулось к своему бледному состоянию. Два других призрака неподалеку в ужасе бросились бежать. Глава клана императорского рода с рёвом настигал Манхао, благодаря необыкновенной скорости он в считанные мгновения практически достиг Манхао. Глаза Манхао холодно блеснули, он резко развернулся, а затем взмыл вверх, быстро вращаясь вокруг своей оси. Перед самым столкновением с птицей Пен от него исходил мерный гул, а потом прогремел оглушительный взрыв, удививший даже экспертов пика поиска Дао, сражавшихся в небе. Когда громовая птица Пен начала разрушаться, из нее показалась рука и ударила Манхао. Кашляя кровью он отлетел назад, по приземлению вспыхнул треножник молний, поменяв его местами с практиком северных пустошей вдалеке. Теперь Манхао находился на пути одного из улепетывающих призраков. Все шло в точности, как он планировал. После перемещения он без колебаний прыгнул вперед, правой рукой он исполнил магический пас, а потом резким взмахом призывал красный туман. Туман принял форму урагана и полетел прямо на призрака. Бестелесное существо в ужасе завизжало и сменило направление, но было уже слишком поздно. Ураган затянул призрака в себя, где мгновенно разорвал на части, уничтожив бестелесную оболочку и душу. Поглощая ее, Манхау заметил, что его великая магия кровавого демона постепенно становится сильнее. «Нужно еще немного!» – решил он, а в его глазах промелькнул алый отблеск. Последний призрак был вне себя от ужаса. Многие годы он бесчинствовал в северных пустошах, пока его наконец не изловили и не превратили в призрака. В прошлом он являлся могущественным экспертом, но потом был вынужден поглощать души в качестве новой формы культивации. Для него питаться человеческой плотью для усиления души было вполне естественно, однако ему еще никогда не доводилось сталкиваться с жутким существом, способным пожрать призраков. Перепуганный призрак добрался до парящего в воздухе изумрудного тумана и слился с ним, не желая больше оставаться снаружи. Тем временем два громадных гиганта с золотыми вратами на плечах и исполинским деревом опять начали атаку на магические формации Южного Предела. Шестая формация рассыпалась на части – а пятая уже начала трескаться. Внизу сильнейший эксперт северных пустошей, глава клана императорского рода, вновь перекинулся в человека. Окружающие его молнии с треском сформировали его собственный треножник молний. он внезапно указал пальцем на И Из треножника-молнии тотчас сорвалась черная молния, похожая на дракона. Одновременно с этим старик изменил человеческий облик на 30-метрового дракона. Это был не простой дракон, а громовой дракон! «Трансформация древнейшего громового дракона!» Прогремел наполненный силой небес голос старика. От его тела повеялась свирепой древней аурой. В образе древнего громового дракона он бросился к Манхао. К сожалению, для старика это был не настоящий древний громовой дракон, а лишь его облик. И все же получившееся существо было крайне могучим. Первый раз с момента начала сражения Манхао изменился в лице. За исключением Бессмертного Зари, Старик был самым могущественным человеком, которого он когда-либо встречал. Хотя старик не мог сравниться с бессмертным зарив причудливости, властный аспект его энергии был сильнее, чем у неё. Особенно, когда старик принимал облик древнего громового дракона, который одним своим видом напоминал о давно ушедших эпохах. Существо выглядело крайне агрессивным, будто оно могло раздавить все на своем пути словно сухостой. «Что за странный дракон?» – задумался Манхао. Начав медленно отступать, треножник в его руках до боли похож на мой треножник-молний. Внезапно он исчез, поменявшись местами с очередным практиком. Стоило бедолаге появиться на месте, где только что стоял Манхао, как его разорвало на честь молния. «Тебе не сбежать!» – гневно взревел старик в образе древнего громового дракона. «Никто не может противостоять древнему громовому дракону! Трансформация молний!» Его скорость треска увеличилась в несколько раз, он явно не собирался позволить Манхау еще раз улизнуть с помощью треножника молний. «Я и не планировал сбегать», — отозвался Манхау с недобрым блеском в глазах. «Что-то древнего громового дракона. Сейчас я покажу, что бывает с теми, кто противостоит мне». Манхау поднял руку над головой. Возникла воронка, которой был Мэнхау. Когда он ударил в приближающегося дракона, окружающие его души заунывно взвыли, Сотни тысяч душ находились под его контролем. Они дождем посыпались вниз, объединившись в полете в огромную голову. Эта голова была цвета крови, а из ее лба торчал длинный рог. Это была голова кровавого демона. Прежде чем эти божественные способности успели столкнуться друг с другом, в небе раздался отчаянный крик. За последние несколько дней раны Патриарха Золотой Мороз усугубились, несмотря на целебные пилюли духа пилюли». Сейчас он со всей возможной скоростью отступал, с безумным блеском в глазах, глядя на врага. «Мое долголетие уже давно практически достигло конца», — сказал он. «Мне в любом случае недолго осталось. Единственная причина, почему я не погиб в прошлом бою — своевременная помощь Патриарха клана Ле. И раз уж мне все равно конец, я хочу умереть, сражаясь за Южный Предел. Ведь только моя смерть будет не напрасной!» К он окутал себя ярким пламенем своей жизненной силы. В мгновение ока он временно вернулся на пик своего могущества. Его ноги горели, а тело медленно истлевало. Похоже, он вложил всю свою жизненную силу, чтобы превратиться в последнюю форму меча всей его жизни, запретную технику меча. «Золотой мороз! Убийство бессмертного!» Зракотала сила, способная опустошить небо и землю, Золотое сияние меча затопило небеса и уже в следующий миг достигло старика-вампира в черном халате. Он не успел увернуться, поэтому Росчерк меча срубил его голову с плеч. После использования финальной формы Патриарх Золотой Мороз начал таять в воздухе. Его душа рассеивалась, лишая его шанса войти в цикл реинкарнации. «Патриарх!» – закричали ученики секты Золотого Мороза внизу, чувствуя, как у них больно заныло в груди. «Если бы мне позволили исправить одну ошибку, я бы не стал присоединяться к секте «Одинокого меча» и идти войной на секту «Кровавого демона». Это самая большая ошибка в моей жизни». Сотни тысяч практиков погибли в той войне зазря, к тому же собрат Даос «Кровавый демон» был серьезно ранен и больше не может проснуться. Если бы не та глупая война, тогда жалкие северные пустоши никогда бы не посмели настолько нагло вторгнуться в южный предел». В глазах патриарха Золотой Мороз стояло сожаление. Наконец он обратился в прах и навеки покинул земли южного предела».